Глава двадцать первая. Я прибыл в город ближе к обеду и решил зайти к Родиону. Уже подходя к управе, обратил внимание, что в сквере, расположенном неподалеку, кто-то скандалит. А народ ведет себя нелогично. Вместо того, чтобы собраться вокруг виновников повышенного шума, они, наоборот, разошлись подальше, чтобы не мешать выяснять отношения. Я перешел дорогу и подошел ближе. Высокий широкоплечий мужчина своей фигурой загораживал женщину, которая что-то выговаривала ему на повышенных тонах. Судя по тому, что он схватил ее за руку, дело может закончиться рукоприкладством. Не люблю, когда поднимают руку на женщин, поэтому решил вмешаться и направился в их сторону. Но когда подошел ближе, мне показалось, что я слышу голос Насти. Так. «Не понял. Я уже почти дошел до них, когда она каким-то непредсказуемым образом вывернула свою руку и убежала, едва не сбив меня с ног. Впрочем, она никого не замечала в порыве быстрее сбежать от своего оппонента. Савелий, а это был именно он, развернулся и посмотрел ей вслед, сначала растерянно, а потом с улыбкой». Я остановился рядом с ним и тоже обернулся посмотреть, куда убежала наша общая знакомая. — Что, Виконт, тоже следишь за девушкой? — спросил он уже вполне спокойно. — Думаю, что нам с тобой стоит поговорить. Приглашаю тебя на чашечку кофе. Я не стал выяснять отношения прилюдно, потому что в сквере опять прибавилось народу и все прогуливались около нас. в надежде увидеть новое представление. Савелий тяжело вздохнул и согласился. «Только раз уж ты здесь, думаю, что самым тихим местом будет мой дом». Мы с ним перешли улицу и зашли к нему, где нас сразу проводили в столовую и накрыли чайный столик у большого окна, за которым открывался отличный вид на площадь. «Хорошо живешь, Савелий», — заметил я. Не жалуюсь. Жаль, что Настя не оценила. Не желает принимать мои ухаживания. Ого, ты за ней ухаживал? Ну, как сказать. Попытался наладить конструктивный диалог. Я выгнул бровь. Это как? Спросил я. Мой собеседник отпил чай, поставил чашку и, глядя на меня в упор, ответил. Предложил встречаться по ночам. И? Я напрягся. И мне отказали. Послала подальше. Савелий откинулся на спинку кресла. Била? спросил я. Теперь он выгнул бровь. «Нет. Но я наслышан об ее умениях. Поэтому был осторожен», — рассмеялся он. «А я не знал. Я тоже допил чай и поставил чашку. Меня побило». «Значит, она нас обоих послала?» «Невероятно!» «Я почему-то был уверен, что такому смазливому кавалеру, как ты, она не откажет. По крайней мере, она согласилась со мной остаться друзьями. «А тебе что-нибудь предложила?» «Ничего конкретного, но про отношения даже слушать не хочет». «А ты ей тоже постель предлагал?» «Беспардонно спросил он». «У меня хватило ума держать свои мысли при себе», — ответил я, как есть и добавил. «Сказала, что она не готова сейчас ни с кем встречаться, пока не обустроится». «Знаешь, Савелий, когда я шел к вам в сквере, то был намерен набить тебе морду, а теперь даже не знаю. Выходит, что мы с тобой оба пострадали от неразделенной симпатии». «Вот-вот, симпатии». Думаю, что нам с тобой надо заключить перемирие. Ты, Игнат, в нашем городе человек не последний, да и я тоже. С девушкой мы разобрались, но учти, будешь подкатывать – убью. Помогать – не запрещаю. Со своей стороны обещаю, что принуждать ее тоже не буду. Если надо, то помогу, чем смогу. Договор? Савелий подался вперед и протянул руку для пожатия. Я посмотрел на него, на его руку и тоже протянул свою. «Но есть одно условие», — сказал я. «Настя сама выбирает». «Согласен». И мы пожали друг другу руки. Когда я вышел из его дома, то не мог поверить тому, что сейчас произошло. Два смертельных врага, которые постоянно мешали друг другу жить, Заключили перемирие из-за общей симпатии к одной девушке. Кому сказать, не поверят. С отличным настроением я зашел в управу решить еще один вопрос перевозку машины Сергея в свое имение. Родиона не было на месте, и меня попросили его немного подождать. Я сел в кресло в небольшом фойе рядом с кабинетом и взял почитать свежую газету. Уже просматривая второй разворот, Рядом со мной раздалось. К -к -к -к. Вы меня ждете, господин Воронский?» «Да, Родион. Хотел переговорить с вами по одному делу». «Прошу вас, проходите». Он открыл дверь и пропустил меня вперед, закрыв ее за собой на щеколду. «Так нам никто не помешает. Слушаю вас, Виконт». «Родион, вы, наверное, уже в курсе, что вчера Настя с Сергеем ужинали у нас в имении?» «С ночевкой». уточнил стражник. «Извините, что перебил. Продолжайте». «Да, все верно». Я с удовольствием заметил, что он нервничает и злится. «Так вот, у нас был с ними серьезный разговор по поводу предстоящего приезда столичных гостей. Вы понимаете, о чем я? Сергей поведал нам обстоятельства, при каких они попали в наши края, и ваши предложения по укрытию их средства передвижения». Родион слушал меня, не перебивая. Некоторое время он молчал, обдумывая мои слова. «Значит, Клим уже сделал свои выводы еще до их приезда. Вы уверены, что хотите быть замешанными в этом деле? Это может вам стоить положение и состояние. Скажите, Виконт, какую цель вы преследуете?» Не очень верится в ваше с Климом бескорыстное участие, зная, что вы очень осторожны и стараетесь лишний раз не пересекаться с королевскими структурами. «Родион, я ведь могу сказать то же самое. Вы ведь рискуете намного больше, чем я. Может, тоже расскажете, какую преследуете цель, если не секрет?» Он вышел из-за стола и подошел к окну. Некоторое время постоял ко мне спиной, а потом развернулся и очень серьезно сказал. Я считаю, что все люди имеют право жить так, как они хотят, и в трудных ситуациях имеют право на помощь и поддержку, а не на преследование и изоляцию. Я хочу сказать, что не поддерживаю методы наших структур, которые всеми путями пытаются обогнать соседние страны по технологиям и научным разработкам. Поэтому, зная все последствия, я решил рискнуть и помочь хорошим людям. Примерно те же самые цели преследую и я. Плюс еще личные мотивы, честно ответил я. «Личные?» – переспросил он. «Да, мне нравится Настя. Я хотел бы познакомиться с ней поближе». «Насколько ближе?» «Намного ближе». И вас не смущает то, что она не принадлежит к аристократии? Нет, абсолютно. Мы живем во времена перемены развития общества, промышленности и науки. В столице уже давно никто не соблюдает условности. Поэтому, встретив умную, красивую, смелую и порядочную девушку, я меньше всего думаю про ее социальное положение». «Так вот, Родион, я предлагаю сегодня вечером перевести все вещи их мира в мое поместье. Во-первых, оно в стороне от города, а во-вторых, машину будет перевести намного удобнее и ближе к нам, чем в город. Кроме того, свидетелей будет меньше. Вы поедете с нами или мы сами съездим?» Родион вернулся на свое место и сказал. «Ну что ж, если дело оборачивается таким образом, то будем действовать вместе. Тем более, что цель, как выяснилось, у нас одна. Я собирался заехать в дом Дарины часов в десять вечера, чтобы было поменьше свидетелей нашей поездки. Мы с Климом тоже подъедем. Рад, что мы с вами смогли договориться. Я встал и протянул Родиону руку для пожатия. Он не сразу, но пожал ее, прощаясь со мной. Я вышел из городской управы, улыбаясь сам себе. Что ж, теперь только вперед. Назад пути нет. «Ничего себе!» произнесли практически одновременно трое мужчин, глядя на машину Сергея Валерьевича. Родион даже присвистнул и сказал, «Если бы я знал ее размеры, то никогда бы не пошел на такую авантюру, как спрятать ее в городе. Господин Воронский, вы уверены, что сможете ее укрыть?» «Ее сначала надо попытаться сдвинуть с места». Игнат почесал затылок, а потом обошел машину вокруг. «Здесь одного железа больше тонны будет». «Тонна и четыреста килограммов, если быть точным», — ответил Сергей. Игнат тоже присвистнул. «Так это надо было не двух коней, а четырех брать с собой. С горки может еще и скатиться, а в горку он ни за что не потянут». Он с сомнением посмотрел на двух не очень упитанных коней, взятых на прокат из городских конюшен. Дядька пошел к коляске и вытащил из нее большой, литров на пять, стеклянный бутыль с керосином, который я выпросила у Дарины, обещая потом компенсировать ей затраты. Сергей открыл машину ключом, порылся в багажнике и вытащил шланг и две полторашки. Мужчины стояли рядом и внимательно разглядывали в свете масляной лампы содержимое багажника. А когда он открыл капот, то и двигатель. Сергей, как заправский автомобилист, рассказывал им, что и как работает. А потом подключил аккумулятор, и они все вместе попытались ее завести. Я не стала мешать мужчинам, которые одорвались до техники, потому что поняла, что это надолго. Просто села в коляску, достала телефон и решила посмотреть свои фото, пока есть такая возможность. Прошлая жизнь такая близкая, теперь казалась мне чем-то далеким, как будто и не со мной все это было. «Это тоже какой-то прибор?» Я не слышала, когда подошел Игнат и вздрогнула от его голоса. «Да, это такое средство связи». По нему можно поговорить с человеком, который может находиться от тебя на другом краю планеты, и даже увидеть его. А еще этот прибор может делать фотографии. О, а давайте сделаем с вами селфи. Конечно, темно, но вспышка работает. Я так увлеклась этой идеей, что не смотрела на Виконта, который был в шоке от моих непонятных слов и чудесного аппарата. Я попросила его сесть со мной рядом. И сама обняла его, вытянув руку. «Игнат, смотрите на телефон вот сюда. Видите нас?» «А теперь улыбнитесь. Отлично. Еще разок. Лицо немного поближе ко мне. Улыбочка. А теперь смотрите сюда. Я включила просмотр и показала ему наше фото, которое он долго рассматривал, водя пальцем по экрану, то приближая, то удаляя отдельные детали». Потом мы с ним пересматривали всю мою галерею. Я ему рассказывала, где были сделаны фото и как звали моих друзей. Были у меня и несколько детских фотографий. А этот парень, который тебя обнимает, он кто? Муж? Заинтересовался он моим бывшим. Нет, это просто Антон. Мы с ним встречались, даже пробовали жить вместе, но, увы, ничего не получилось. В итоге мы расстались. незадолго до того, как я попала сюда. Ты хочешь сказать, что у вас там парни и девушки могут просто так начать вместе жить, и если им что-то не понравится, то просто расстаться? Да. Правда, если за время их отношений появились дети, то все становится сложнее, но есть решение и на этот счет. Настя, я, когда начала с тобой общаться, Никак не мог понять, что в тебе не так. Ты настолько отличаешься от наших женщин, что сразу невозможно сказать, чем именно. Он взял мою руку в свою и посмотрел мне в глаза. Но теперь я понимаю, что ты просто думаешь по-другому. На все смотришь иначе. У тебя другой подход ко всему. При свете луны я плохо видела его выражение лица. Только в глазах блестело ее отражение. «Игнат, я всполошилась, как ненормальная, чем испугала и его. Где все? Где машина?» «Так они давно уехали. Ты разве не слышала, как Родион кричал, что они поехали на машине, а нам с тобой поручили отогнать лошадей?» Удивился он. «Нет», — растерялась я. «Так мы здесь одни?» Игнат поцеловал мою руку и ответил. «Нет, еще три лошади». А потом он приблизился ко мне и очень осторожно поцеловал.